Глава восьмая Первые же такты творимых заклинаний сбросили с нас полок невидимости. Зена спрыгнула с ящера и укрылась за нашими спинами. Кастовать на маунте она не могла, но и убирать животинку не спешила. Лишняя цель для монстров, хоть немного, размажет урон группы. Стас выпал из строя и шагнул в сторону, растворяясь в стелсе и принимая под свою ответственность уязвимого клирика и оперативный тыл. Спущенная с ментального поводка Гончия рванулась вперед в несколько могучих прыжков, покрыв полсотни шагов и мгновенно сбивая грудью ближайшую пару безумцев. Монстры труса не праздновали, либо просто не обладали инстинктом самосохранения. Низкоуровневые демоны, они такие, вся их жизнь служение боли и разрушению. Белка в первые же секунды боя успела сгенерировать кучу агры и сразу же стала приоритетной целью. Подошла слишком близко, нанесла урон, добавнула воинственным рыком. Волна безумцев ударилась сину и тут же схлынула назад, оставив на снегу четыре неподвижные фигуры. Павший свидетель — это не драка, а ленивое прихлопывание комаров. Наконец-то и Барсик нашел себе соперника по силам и яростно вцепился в самого крупного цербера. Два существа и четыре пасти принялись истово рвать друг друга. Не получивший прямого приказа гумонку с добоя не зашел. В мелких бесах противников себе он не видел, а дешевой славы не искал. Анунах не стал спешиваться, его маунт позволял вести бой в седле, агрессивно дрался сам, да еще и принимал на себя часть урона. Единорог, не так давно поменявший масть с белой на черную, успел сделать лишь несколько шагов вперед, как противники неожиданно закончились. Один лишь барсик продолжал рвать задними лапами брюха издыхающего цербера. Читовый ирбис получил хил от зены и теперь явно ощущал себя бессмертным. Умка, только-только извлекший дубину из замысловатого крепежа за спиной, обиженно взревел. Цели ему не досталось. Я, наконец, закончил длительный и занудный каст поднятия пета». Снег рядом со мной вспучился огромным горбом, затрещала скованная вечной мерзлотой земля, порождая своих недр четырехметрового паука 360 уровня. Тварь явно обладала остаточной памятью, зло косилось на меня восьмеркой глаз, но противиться воле призвавшего не могла. Вынырнувший из тени Стас в полголоса выматерился и отвернулся. Вид созданий лос будоражил в людях первичные инстинкты страха и ненависть. Я мысленно пожал плечами. Особого выбора не имею. Вариантов камней душ у меня всего два. Пауки и черные вдовы да демоны Серебряного легиона. Больше боев с высокоуровневыми противниками клан в последние недели не имел. Сдвинувшись в сторону, я перелистнул страницу книги заклинаний и переключился во вкладку умений. Где-то мое разделение... На всякий случай предупредил соратников. «Множу петов! Не очковать!» Хруст раздираемой ткани, едва слышный стон насилуемого мироздания и одиночного паука отзеркалило в двадцать проекций. Все того же, 360 -го. Внушительная сила. ДПС взвода моих петов уверенно крыл рейд-группу средней руки. Вот теперь повоюем. Анунах оценил поднятую рать, полюбовался черно-багровыми телами демонов на снегу и улыбнулся. «Калява! Словно леденец у ребенка отобрать!» и тут же нахмурился. Над замком Инферно зазвучал тревожный набат. Мятежный паладин раздраженно сплюнул. «Механика игры. Владелец замка всегда знает о нападении на свои отряды. Кстати, хочу вас предупредить. Демоны из героев прекрасно владеют пространственной магией, телепорт — их любимая фишка. Да и расовая способность у них, пренеприятнейшая — открытие врат». «Возможность призвать подкрепление прямо на поле боя. Следите за появляющимися на земле пентаграммами. Это прямые ворота Вурхекал, демоническую столицу». Стас зло прищурил глаза. Опять кто-то вставал между ним и его семьей. Особист достал мерцающий серыми искрами фиал с ядом и освежил убийственную химию своих парных клинков. Вновь повернулся к Андрею. «Что еще можешь о них сказать?» Тут неуверенно пожал плечами. «Я вообще-то больше за альфов играл. Да и то, в оффлайн-версию. Ммм, поинферно. Типичная фракция меча. Все юниты рукопашные. За исключением одного летуна, одного стрелка и одного же кастера. Яркое олицетворение хаоса. Они убивают просто потому, что могут или хотят этого. Мировоззрение, правда, в силе. Способность осуществить преступление. Есть достаточное основание для того, чтобы его совершить. Сила превыше всего, не отказывай себе ни в чем, совращай дураков, сильные правят слабыми. Речь Паладина перебил хриплый рев боевого рога. Заскрипели и туго пошли в стороны невероятно огромные ворота замка. Высоченные и абсолютно иррациональные створки, словно черные врата, сошедшие со страниц легендариума Толкина. Из багрового нутра замка повалили неровные, но многочисленные шеренги вражеских войск. Центурия за центурией, за когорты за когортой, легион за легионом. Порядка в строю противника было немного. Демоны нетерпеливо визжали, затевали ссоры, тут и там вспыхивали молниеносные кровавые драки. Черные орлы, пониженные морали, частенько расправляли крылья над штандартами отрядов, сбивая их с шага и внося дополнительную сумятицу. А вот удача тварей была велика. Цветастые мостики радуг так и сверкали над рядами демонов. «Чё-то их до хрена!» — процедил паладин, вбивая свежие фиалы в пустые ячейки пояса быстрого доступа. «Хотя урон в героях идет по всему отряду, а не по одиночкам. Так что каждым ударом будет выносить толпы мелкой нечисти. Один только Умка со своим танковым стволом будет класть по взводу бесов за взмах». Умка алочно всматривался В выходящую из замка армию. Ноги тролли, облаченные в мифриловую броню, кованную сами Маули, нетерпеливо утаптывали снежный покров. Альбинос жаждал драки. Нежно протерев отыни окошко счетчика килов на дубинке, он с надеждой посмотрел на меня. Наконец-то размочу трехзначное число, а то уже перед бомбочкой стыдно. Всего восемь сотен фрагов. Срамота! Не объяснять же, что там не зайцы с крысами, а нечисть вне Я его энтузиазма не разделял. С каждой вышедшей из ворот вражеской сотни мое лицо все больше мрачнело. Да, все монстры имели серый уровень опасности. Но это не означает, что они безобидные океагненцы. Горло под нож сами не подставят и драться будут, не щадя себя. А драться они умеют и любят. В этом весь смысл их короткой и кровавой жизни». Последний из ворот выехала огромная баллиста с утиным караваном зарядных тележек. За спинами демонов развернулась медицинская палатка, тут же принявшаяся отлечивать пострадавших в локальных драках тварей. «Так, с мясом все ясно, а где хозяин этого цирка?» Словно отвечая на мой вопрос, вновь хрипло взвыли трубы, вызывая зубную боль и приветствуя владельца замка диссонансом звуков. «Господин Хаоса!» — Анунах в познал опознал класс героя. «В какой-то мере нам повезло. Не мака воин. Правда, с гипертрофированной удачей. По легенде, ища милости своего господина Ургаша, хаситы ввязываются во все более и более рискованные авантюры, постепенно учась изменять правила судьбы и рока согласно своей воле и желанию. Короче, бить будут больно, критовать часто». Я оценил информационный контур, закованный в черную броню фигуры. бледный зеленый цвет. Система считает, что противник опасности не представляет, но готова отсыпать кроху опыта от своих щедрот и согласна на выпадение минорного лута. «Для меня он зеленый. Думаю, где-то 250 уровня». Стас качнул головой. «Желтый для меня. Так что пониже будет, 210 максимум. Впрочем, за него будут сражаться его легионы. Личный уровень тут вторичен». «Ну что, парни, разомнемся? А то!» Согласно кивнул я, а затем повернулся к нашему специалисту поверт-героям. Как-никак у него опыт, тысяч схожих боев. Грех не воспользоваться. «Андрей, что скажешь, стоим в обороне или атакуем сами?» А Нунах был категоричен. «Только вперед! У нас одни рукопашники, а у противника лели им маги-дистанционники. И прародительницы, кислотные стрелки». Причем на глазах там порядка двух тысяч рыл. Однако вражеский лидер нас опередил, заодно продемонстрировав пагубность пассивной тактики. Хасид вскинул меч и яростно вскричал «Ургаш!». Имя первородного дракона хаоса зазвенело в морозном воздухе. «Ургаш!» подхватили демонические легионы. Щелкнула баллиста, запуская таймер боя и посылая в нас пятиметровую стрелу с грубо кованым наконечником. Артиллеристы выбрали самую крупную и опасную на вид цель умку. Однако даже нашему троллю хватило ловкости для того, чтобы одним ленивым движением уклониться от выстрела низкоуровневого агрегата. А затем серое небо раскрасилось яркими росчерками разноцветных фейерверков. Полторы тысячи лилим и пять сотен прародительниц дали первый залп. Нас — 30 целей, по 70 снарядов на каждого, что вполне терпимо. Подлетное время меньше секунды, уровни тварей до 80-го. С интересом и легкой иронией ждем, не травмируя время рывками и особо не дергаясь. Зрение мигнуло, сгустки сырой магии на мгновение заполнили весь видимый сектор, засвечивая сетчатку и заставляя ресницы рефлекторно сжаться. Однако интерфейсы никуда не делись. Чуть оглушенные канонадой разрывов и всполохов — Я строка за строкой считывал показания боевого чата. Пассивные щиты покорно глотали урон. Судьба у них такая — первыми встречать врага еще до того, как начнут работать формулы бронирования, обилок, уклонов и блоков, парирования и контратак. При должной настойчивости даже юный кролик может разобрать пассивку высокоуровневого персонажа. Минус 30 единиц. Минус 15 с попыткой отравления, это явно прародительница. Крит, минус 65. В лучах сработавшей удачи прилетел подарок от очередной Лилим. Общий входящий урон чуть больше 2000 единиц. Щиты просели в половину, следующий залп слезнет их по самую броню. Нормально, я ожидал худшего. Впрочем, мысленно представил себя крутящимся с огромным мечом посреди полуторного легиона Лилим. Это же синокос от заката и до рассвета. Времени напихать мне по мордасам у них будет с избытком. Радует только то, что количество выстрелов строго лимитировано. Точных значений ононах не помнил, но цифра там двузначная. Причем первая скорее единичка, чем двойка. Игра любила активные бои и презирала затяжные перестрелки через срез замковых стен». Повреждение в рамках ожидаемых величин 3,5 выстрелов завалит наглухо рядового землянина. А при удачном крите можно сковырнуться из первого. Очень похоже на обычную пистолетную стрельбу, только бронежилеты вряд ли помогут. Входящий урон имеет магические кислотные модификаторы. Открываю глаза, промаргиваюсь. Вокруг нас, а рядом с Зеной так и вовсе сплошняком, на некогда белоснежном снегу проступили огромные кляксы бордовых пентаграмм. Врата? Не знаю только. Каковы отношения игрока с ургашем, насколько прокачен соответствующий скилл и какое количество войск порождает каждый призыв? Первичная тактика врага становится понятной. Давить бесплатным подкреплением и выкашивать хиты застрельщиками. Ну что ж, нам не стоит играть по навязанным правилам. Моя очередь вскидывать руку реву привычная. барра Дрифтуем, рвем с места. Один лишь барсик мечется позади и жалобно мявкает в тылу. Время его жизни в этом замесе будет исчисляться секундами, а терять за него драгоценный опыт мне очень не хочется. Цена ему — неделя фарма. Так что, выбрав ледяную глыбу подальше от линии столкновения, даю фамильяру ключ-команду охранять. Ирбис чувствует подвох, жаждет драки и оттого дико бесится. «Коли выживу, быть мне исцарапанным» встречу нам рвется армада низкоуровневых безумцев. Беглость, считаю, стандарты регионов. 4 Четыре. Четыре тысячи тварей, вооруженных до бела раскаленными цепями. Перед вражескими стрелками выстраиваются отряды медлительных и низкоинициативных церберов. За все нужно платить, в том числе за синхронизацию трех голов на одном теле. Ожидаемого грохота столкновения практически нет. На белом снегу Аляски не сошлись. Щит на щит две честные армии. Голос битвы другой». Противный виск мелких демонов, свист, рвущий воздух магии и частые шлепки попаданий, шелест раскручиваемых цепов и ляск многоногой паучей газонокосилки. На теле реальности Земли зарубились войны двух чуждых ей армий. «Бедная голубая планета, переживешь ли ты этот Армагеддон?» Сплошного строя не вышло. Мы неоднотипные однотипные римские легионеры, где щит стоящего справа прикрывает твою оружную руку, а твой щит кроет левофлангового. Бойцы Друмира индивидуалисты, и тут мы ближе к викингам или варварам, в киношном понимании Голливуда. Огромные квадратные фигуры воинов, закованные в сталь, сжимающие гипертрофированных размеров клинки и облепленные со всех сторон десятками мелких бесов, посреди бушующего моря демонической плоти. И тут же первый и роковой облом. Физика Земли внесла свои коррективы в игровую условность, разделив безликие легионы на единичные юниты. Вместо ожидаемого одним махом семерых побивахом, нам пришлось уничтожать цели поштучно. Урон не размазывался по всему отряду, и не было смысла лупить тысячехитовыми ударами по нечисти с парой сотен единиц жизни на борту. Цену ошибки первым понимает Анунах. Голос его перекрывает шум битвы, тревожные нотки заставляют напрячься и забыть о нарушении субординации. «В треугольник! Спина к спине! и Стас вовнутрь, иначе сомнут!» Облепленные со всех сторон монстрами, мы вяло шевелимся, словно мухи, попавшие в варенье. Бесы вяжут руки, гроздями, виснут на ногах. Наша мобильность снижается практически до нуля. Все, что мы можем, стоять на месте и перемалывать накатывающие орды. Быстро понимаю, насколько неудачен мой выбор оружия. Безумно медленная пырялка с запредельным уроном и шансом убить с одного удара. Она создана для битв с внекатегорийными тварями и абсолютно не подходит для прихлопывания шустрой мелочи. Механика Друмира не позволит мне сечь размашистыми ударами несколько тварей сразу. Качай дамагеровские умения, либо работай по старинке. Выбрал цель — ударил, выбрал новую — никаких оптовых скидок. Сжахнуть бы посохом истинного пламени, с максимальной расфокусировкой луча, но инфернальные твари практически иммунны к огню. Для них тысяча градусов кипящей магмы — дом родной. Влупить бы из автомата, но патронов — мизер, по два магазина на ствол. Наш скилл огнестрела, предполагаю, что на нулях. Учиться меткости в бою, имея БК в 60 патронов, против нескольких легионов — бредово. Самое скоростное, что у меня есть, — это голые руки. ДПС полторы секунды на удар, в отличие от секундных взмахов двуручником. Поэтому бросаю меч в захваты на спине и перехожу на школу дворового боя. Я не монах-рукопашник и не безумный, рога, вложившийся в костяты, однако демонам хватает за глаза. Сила вместо умения, ненависть вместо таланта. Удары по-настоящему пудовых кулаков проламывают черепа, сминают ребра и вышибают хрупкие позвонки наружу. Каждый мой хук несет смерть, каждый апперкот подбрасывает в воздух хлипкое тело или срывает с погона башню очередного неудачника. По качаю головой. Индийское кино, а не драка. Безумцы почти мгновенно прогрызают пассивный щит и начинают упорно биться об артефактную броню. Черные когти раз за разом снимают с доспеха микронную стружку. Белоснежные клыки калечат мифрил тысячами микровыбоин. Пятна кислоты и термические удары вышибают молекулярные цепочки из уникальной стали. Вода точит камень, травинка взламывает асфальт. Разница в характеристиках запредельна. Тварям проще убиться о мифрил, чем пробить доспех. Но демонов много, очень много. Удары в спину игнорят умение честного боя. Я не могу уклоняться и блокировать. Работают лишь модификаторы физического сопротивления и брони. Урон идет почти всегда со звездочкой крита, хотя в основном цифра повреждений чистит сиротливыми нулями. Наверное, со стороны это даже красиво. В небеса бесконечным потоком мчатся красные цифры полученных повреждений. 0,12, звездочка, 0,021 звездочка, 0719 19 звездочка. Часто, очень часто. сотни хлестких ударов в секунду это по-прежнему сотни ударов. Цепи и когти находят щели в доспехе, кислота затекает в сочленение брони, а непрекращающийся огонь стрелков бьет правых и виноватых. В этом вся философия демонов. Враг должен страдать больше, чем ты. Если достается врагу, то и по своим бить не зазорно. Жизнь утекает из меня тонкой, но очень быстрой струйкой, едва успевая бросать взгляды по сторонам, пытаясь сохранить управление боем. Парней практически не видно, лишь шевелятся неестественно огромные кучи демонов. Нас захлестнуло и затопило мелкими тварями, окутало цепями рвущимися, как гнилые нити, под напряжением уровневых мышц былиных богатырей. Лечение нам не светит». Кастовать под градом ударов практически невозможно, а организовать нормальный тыл мы не в состоянии. Зена бьется наравне со всеми, прикрываясь небольшим щитом из огромной чешуйки древнего дракона и довольно ловко орудая сверкающей булавой. Однако ей тяжелее всех. Клирик не воин, пассивных умений ближнего боя не имеет, удары по ней проходят чаще и жестче. Статистический макрос записал счет экс-наемницы чуть больше полусотни тварей, однако сама старушка уже потеряла половину хитов. Захлебывается регенерация, тают фиалы, но общий дебет здоровья по-прежнему отрицательный. Даю гумунгусу команду охранять клирика, хотя толку в этом чуть. Просто рядом с микро-холмом гоблинши вырастает макро-холм медведя. Снять с нее нападающих мой пет не в состоянии. Тот самый случай, когда фортуна на стороне больших батальонов». Разорвать дистанцию наш хиллер не может. Тыла нет. Вокруг сплошное море низкоуровневой нечисти. Уже через секунду об этом приходит грустное напоминание. Вначале веселое. Динг! Ваш фамильяр получил новый уровень, а через мгновение. Ваш фамильяр пал в бою. Достали таки барсика, вездесущие твари. Кривлюсь. Опыта жалко до слез. Проверяю полоску жизни следующего претендента на слив белки. Хиты гончие в оранжевом диапазоне. Выглядит собачка, как бронированный доберман, нарвавшийся на стаю больных бешенством кошек, рявкую в пси-диапазоне: Уходи, Кати, таскай их за собой! Разберемся с этими, снимем с тебя! Гончая поняла. На трех лапах, пятная снег, кровью, теряя пластины брони, собачка рванулась горизонту, уводя за собой одну из центурий безумцев. Как сухую траву, косит демонов умка. Те слепо бросаются вперед, словно куропатки на идущий по Ниве комбайн, пытаясь увести железного монстра от гнезда. Эффект, правда, чуть более заметен. Наш тролль уже на 80%, и время от времени вынужден снижать свой боевой напор, делая короткие паузы для приема фиалов. Смотрю состояние петов. Пауки просели на десяток процентов. Время естественной регенерации в покое около двух минут. Однако урон постепенно нарастает. Пластины хитиновой брони повреждены, кое-где сорваны и разъедены кислотой. Повторные удары в эти точки проходят все чаще и не смягчаются модификаторами защиты. «Мой зомби-взвод» выполняет поставленную задачу. Рвется к стрелкам, пробивая себе дорогу сквозь два легиона церберов. Псы гроздями висят на лапах, крошат зубы о броню инсектоидов и гибнут сотнями. В этом бою их видовые умения бесполезны. А балансовые противовесы критичны. Кусать три цели перед собой у них не получается. Просто некого. А контратаковать на каждый удар не выходит физически. Все атаки пауков однозначно смертельны. Три минуты боя. Падает один из стандартов Церберов. Пауки намололи по четыре десятка псов, обнулив первый легион прикрытия магических лучников. Вражеский лидер ревет очередную команду, переключая стрелков на более опасные цели и разворачивая ближайшую тысячу безумцев. Решение верное. Удар в спину паукам однозначно приоритетней, чем толкотня в море мелких бесов в ожидании своей очереди на плюху от Анунаха или Умки. Площадь нашего соприкосновения с противником конечна. Максимальная плотность атаки — два десятка безумцев в один момент времени. Вот господин Хауса не выдерживает, поднимает на дыбы огромного вороного жеребца и сам бросается в бой на наиболее угрожающем участке — Один из пауков стоптал истончившуюся цепь церберов и ворвался в уязвимые для ближнего боя ряды стрелков. Чужой игрок на полторы сотни уровней ниже моего пета. Однако его это не смущает. Баланса между двумя мирами нет. Уровни, экипировка, умения, артефакты спорны и неравнозначны. Простейший арт из вирт героев с модификатором на удачу, пятилистный клевер за пять сотен золотых в условиях Друмира превращается в уникальный чит для тех же крафтеров, Враг сверкает спецэффектами боевых комбо, бьется уверенно и легко, споро обстругивая пауку лапы и превращая его в злой и неподвижный кусок плоти. Свита лидера, чертова дюжина владык бездны, 150 уровня довершает начатое, шинкуя несчастного пета черными, истекающими тьмой клинками. Зена все больше сдает. Ее хиты падают до трети, когда Анунах решает применить один из козырей. Активировав 30-секундную неуязвимость, паловскую обилку с шестичасовым откатом, он зачитывает массовое излечение, надеясь подлечить всех наших, до кого дотянется площадное заклинание. Эффект поразителен. Магия, несущая истинный свет, выжигает вокруг паладина круг двадцатиметрового диаметра, уничтожает демонов и смешивая пепел их тел с белоснежным покровом Аляски. Ха! А ведь мы и забыли о предельной уязвимости к свету. Хвала игровому балансу его богу, корейскому рандому. Результат Анунаху нравится. Сотня тварей отправилась в преисподнюю, а союзные цели окрепли на семь сотен хитов. Безумный Легион не терпит пустоты. Море демонов вновь схлопывается вокруг Андрея, но лишь для того, чтобы опять осыпаться пеплом. Под прикрытием неуязвимости Анунах успел повторить этот трюк еще четыре раза, практически ополовинив оставшийся без надзора игрока Легион, слепо исполняющий последний приказ Повелителя. Одна беда. «Гибридный танк не кастер, с маной довольно-таки кисло, а массовые заклинания прожорливы, как пароход». «Мана-20. Отпаиваюсь фиалами». Не очень внятно отчитался Андрей в голосовом чате. «Пробую то, что давно уже следовало испытать. Перебрасываю на Анунаха весь десятипроцентный резерв с алтаря первохрама». Чат вновь оживает. «Спасибо. Иконку божественного внимания вижу. Эффект, правда, минимален. Плюс 32 единицы в секунду». — Какую часть монопотока ты выделил? — Кривлюсь. — Весь. — Хреново дело. Не достает практически первохрам до земли. То ли далеко, то ли барьеры слишком сильны. — Ясно, — хрипит Андрей. — Прорвемся. Пала вновь с головой накрыла взбесившимися тварями, пытающимися завалить, сорвать доспех, вгрызться в щель брони, поднять забрала шлема и причинить хоть какой-либо урон, закованный в артефактную сталь фигуре. И, надо признаться, им это удавалось. Комары за ночь убивают в тайге человека. Стая пирани рвет пловца за минуты. Тысяча крокодилов способны уничтожить полк японских солдат, как однажды случилось в далеком сорок пятом году. А ведь с нами сражаются отнюдь не комары, а создания хаоса и инферно, наделенные магией и недюжей силой. Впрочем, и мы — не уснувший на опушке пьяный и неказнимый ермаком татарин, привязанный на ночь к столетнему кедру. Безумцев было много, действительно много. К тому же они обладали одной очень неприятной обилкой. Каждый, прошедший удар, отнимал у цели единичку от параметров атаки и защиты, передавая ее воинам Демонического Легиона. Враг медленно, но верно раздергивал нашу броню и силу удара. Если в начале боя мои молодецкие хуки снимали по семь сотен хитов, то уже через десять минут драки я бил на треть слабее. И только рухнувший стандарт одного из легионов вновь вернул мне полторы сотни единиц потенциального дамага. Неудобный, очень неудобный противник. Как оказалось, моим пятам пришлось еще тяжелее. Ближний бой с Лилим превратился в экзотичный способ самоубийства. Расовое умение демонез, очарование на пауков, конечно, не работало, но вот вторая их способность — Входящий по Лилим рукопашный урон срезался на 20%, а из оставшегося еще 20% возвращалось атаковавшему, что явилось для нас смертельным сюрпризом. Я отвлекся буквально на 5 минут, сдирая с себя прожорливую мелочь, раздавая плюхи и пытаясь костануть массовое поглощение жизни. За это время три отряда практически аннигилировали друг друга. Пауков, Лилим и Прародительниц можно было смахивать с игровой доски и списывать со счетов. У врага оставалось еще больше двух тысяч безумцев, полнокровный легион церберов и сам игрок вместе с дюжиной владык безны. а мы... мы понесли первые потери. Я смотрел, как убывает жизнь у соратников и беззвучно материл себя почем зря. Избиение младенцев обернулось большой кровью. Вначале слился сопливый ящерзены Несчастная земноводная, державшаяся какое-то время за счет умения пожирания плоти, брыкалась и цеплялась за жизнь целых четыре минуты. Следом ушла Зена. Клерик не тянула на полноценного бойца. А вывалившийся из стал Стас не мог переломить ситуацию и снять с Зены прикипевших к ней монстров. Наемница слила все обилки, растратила умение последнего шанса и, шепнув на прощание «не забудьте меня воскресить», ушла в небытие. Оптимистично и страшно. Свитки воскрешения были у каждого, но вот сработают ли они... Я слышал, как скрипел зубами Анунах, зажимая спасительные умение святых рук, и не смея истратить его на самого бестолкового в текущем противостоянии члена группы. Тяжелое, хоть и верное решение. Стас, влипнувший в невыгодный для себя размен ближнего боя, чудом избежал смерти и, уйдя рывком в сторону, смог таки вновь раствориться в складках пространства. Впрочем, ненадолго». Психуя от потери доверенного ему клерика, он решился на самоубийственную атаку, способную в случае успеха склонить чашу весов фортуны на нашу сторону. Понять его легко. Не мог офицер отсиживаться в стелсе и пассивно наблюдать, как гибнут его товарищи. Но и зарубаться с мелочью смысла не было. Ну, завалил бы он с полсотни бесов. Слился бы бестолково. Где профит группе? Фланговый обход поля боя не занял много времени. Прокачанный вскрыт рога легко скользил мимо низкоуровневых тварей, по широкой дуге подбираясь к вражескому лидеру. Нарушая правила голосового чата, он что-то едва слышно нашептывал, словно снайпер, микрон за микроном, выбирающий ход спускового крючка и беззвучно уговаривая цель потерпеть и не двигаться еще пару секунд. Я краем глаза следил по карте за его перемещением и молчал. Стелсеры, индивидуалисты, в одиночестве скользят по второму слою пространства, Сами выбирают цели и принимают решение об атаке. Не стоит учить папку делать детей. Минута, и дружественный зеленый маркер наплыл на красную звездочку вражеского лидера. Пара ударов сердца, и баттл-чат взорвался строчками логов, атаковавшего Роги. С трудом взмахнув кулаком и свернув на бок голову очередному безумцу, я стряхнул пятерку повисших на руке демонов, успел наступить на хребет наименее шустрому из них и мысленно шепнул... Удачи, Стас.